Глава 16. Энциклопедия. Безумие. С каждым днем мы все утрачиваем разум, но безумие у каждого свое. По этой причине мы так плохо понимаем друг друга. Лично я понимаю, что страдаю паранойей и шизофренией. Мало того, я еще очень чувствительный, а это искажает видение реальности. Я это знаю. Поэтому стараюсь не переживать из-за безумия, а использовать его в качестве двигателя во всех своих начинаниях. И чем больше меня охватывает безумие, тем быстрее я достигаю поставленных целей. Безумие — это свирепый лев, заключенный в черепе каждого, и нечего с ним воевать. Его достаточно обнаружить и приручить, но собственным безумием, как с любым мощным источником, есть риск заиграться. Иногда разъяренный лев может напасть на того, кто его приручает. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.